Глава сороковая. Светское общество. Часть вторая. Ваша кожа становится моложе и моложе, моя леди. Мой второй сын наконец-то попал в башню слоновой кости. О, поздравляю, мой первый сын. До тех пор, пока наследный принц официально не начнет собрание общества, все могли свободно приветствовать друг друга и перекинуться парой слов. Все здесь, естественно, хорошо знали друг друга. Лишь Фанесса оказалась изолирована в полном одиночестве. Эммм, нервничая Ванесса осмотрелась, не в силах ни в чем сфокусировать взгляд. Она отпила глоток вина, хотя была совершенно не пить алкоголь. Он ей не нравился. Горькая. Она держала этот бокал скорее как украшение. Она не привыкла к такого рода приемам. Да, она была свидетельницей нескольких собраний светского общества северной территории. Однако там приемы были не настолько строгими, и люди вели себя свободнее. Там они вели тихие разговоры и не разбивались на маленькие группы. Кто это леди вон там? Кто это? Никогда не видела ее здесь раньше. Отдельные шепотки становились все больше, эти люди тоже играли в свои политические игры, а это значило, что все знали представителей всех сколь-нибудь значимых семейств. Они учились этому с самых юных лет, внезапно шепот остановился, они закончили свои обсуждения, к несчастью для Ванессы это был не конец, они просто закончили свой анализ. У нее неплохое лицо, она одна из наложниц. Совершенно незнакомая для благородных леди, эта незнакомка имела красивую внешность, но была уже не так молода и совсем не выглядела уверенной. Они пришли к выводу, что ее положение может описываться двумя случаями. Эта незнакомка должна быть из маленькой незначительной семьи или чья-то наложница. Я думаю, она просто наложница, у нее такой большой зад, у нее такой зад, так что... Может быть за это ее и выбрали, ей проще будет родить сына. Ха-ха, забавная мысль. Они говорили вроде бы не громко, но так, чтобы их цели все было ясно слышно. Чтобы каждое слово долетело до Ванессы. «Почему я вообще здесь?» Ванессу охватила легкая дрожь. Ей хотелось просто убежать из этого зала, но она не могла. Она не могла навлечь позор на Яна. Эти высокородные сволочи! Ян тоже ясно все слышал, каждое слово. Все благодаря поддержке Маны. Все это были жены с благородных домов. Или леди, которые рано или поздно станут таковыми. Я не ожидал, что они поведут себя так. Возможно, я просто переоценил их. Этому нужно было положить конец. Ян уже было быстро направился в сторону, и тут внезапно... И я разочарована во следе. Этот голос заставил Яна остановиться. Это была принцесса из королевской семьи. Хайри Гринривер. Поп-принцесса? Внезапное появление принцессы заставило запаниковать собравшихся леди. Предполагалось, что она войдет в больный зал вместе с наследным принцем. Так почему она здесь? «Миссис Серецо?» «Я... я слушаю, моя госпожа. Значит, женщине с большим задом будет проще родить?» Целью была миссис Серецо, которая завела этот разговор прежде. Судя по всему, принцесса все слышала. «Э... это... тогда вы то же самое можете сказать и обо мне?» Ш «Что вы имеете в виду? Если верить тому, что вы сказали, разве не больше всего в таком случае подхожу на роль наложницы?» Краткая речь принцесса была пронизана вызовом, даже если она и была еще слишком молода, чтобы всерьез считаться взрослой женщиной. «Мы собрались здесь, чтобы наладить хорошие отношения Для этого наследный принц пригласил всех собраться здесь. Но теперь только посмотрите, чем занимаются эти благородные леди». Следите за языком и не смейте оскорблять никого из гостей наследного принца. Даже если она еще была молодая, ее речи были полны силы. Не только эти леди, но и их мужья и отцы начали смотреть сюда. Хотя дайте-ка угадаю, поскольку прием организован не лично императором, а наследным принцем, вы решили, что имеете право оскорблять его гостей? М моя госпожа, это не… Из-за высказанной принцессы критики лица, собравшись дам сразу побледнели. Глубоко вздохнув, принцесса подошла к Ванессе, та все еще стояла отдали с помрачневшим лицом. «Госпожа, вы в порядке? Я, я, я прошу прощения вместо них. Я не, простите, я не наложница». Ванессе, наконец, удалось внять дрожь. Затем она поискала взглядом Яна. Наконец, ей удалось взглянуть тому в глаза. Взгляд Ванессы спрашивал разрешения. В ответ Ян коротко кивнул. «Я оказалась здесь благодаря моему сыну. Подобное собрание немного слишком для меня, поэтому мне несколько неуютно». Принцесса первая заинтересовалась услышанным, остальные выглядели просто растерянными. Почему вдруг она заговорила о своем сыне, а не о семье? «Предполагалось, что только мой сын будет приглашен, но мне повезло тоже быть приглашенной. А моего сына зовут Ян... Ян Пейдж. О, он только недавно стал магом башни слоновой кости». «Маг башни слоновой кости Ян Пейдж» – это сопровождалось сразу четырьмя титулами. Самый молодой маг башни Столновой Кости, Архимаг, маг четвертого класса. Кто же не знал о нем? В столице таких людей попросту не было. Теперь уже лица, собравшиеся о леди, разом потемнели. М «Маг? Почему он здесь?» Мага вот так пригласили на собрание светского общества? Архимаг его мать были приглашены на прием светского общества. Это был редчайший случай за всю историю империи. Но сейчас это не имело значения. Они были крайне грубы с матерью Архимага. Это могло оказаться смертельной ошибкой. Его высочество наследный принц. Хотя собравшиеся ненадолго погрузились в мрачное молчание, это объявление пробудило их от отягающих их мыслей. Быстро все заняли подобающие места. Для некоторых леди это буквально стало спасением. а привет всем! Привет! Принц дружелюбно помахал собравшимся. Затем он двинулся к креслу, предназначенному для хозяина вечера. Он был одет более роскошно и внушительно, чем обычно. Если бы только он не открыл рот, он бы даже показался полным достоинством и величием. «Как всем вам уже известно, сегодня собрание светского общества провожу я, а не мой отец. Что ж, давайте посмотрим. Я подготовил кое-что, но сначала...» Прервавшись, принц начал взглядом кого-то искать в толпе. «А, вот ты где!» Наследный принц искал Яна. Внезапно он широко улыбнулся. Перед началом я хотел бы представить кое-кого, сегодняшнего специального гостя, самого молодого архимага 4 класса, моего единственного названного брата, ставшего им еще с нашей первой встречи в провинции Могриан. Прежде наследный принц наотрез отказался проводить собрания светского общества, даже когда его просил сам император. Однако в этом году это было не так. Напротив, наследный принц первым попросил об этом еще до того, как его отец сам завел об этом разговор. Причина была проста. Ян Пейдж. «Миссис, сколько раз я говорил вам думать, прежде чем действовать? Возможно, вы только что разрушили будущее нашего дома. Вы вообще в своем уме?» Включая миссия Рецу, еще несколько леди из благородных домов были отвозваны в сторону главами их семей и сурово отчитаны. И «Я... я построю, сделаю все, что смогу, чтобы исправить это!» Постарайтесь, этого мало. Вы должны сделать все, что только понадобится, чтобы исправить сложившееся положение. Вы обязаны. Они и правда оказались в чрезвычайной ситуации. Все эти леди буквально кланялись матери Яна, Ванесси Пейдж, как какие-то служанки. Теперь к Ванессе больше относились как к члену королевского рода, чем к принцессе, стоящей рядом. Так-то лучше. Титул архимага Яна заставил поутихнуть этих людей, но именно наследный принц полностью изменил ход событий. Ян и правда смотрел на принца с пренебрежением, но сегодня он порадовал Яна. Его отношение казалось более мудрым ходом, чем моя эмоциональная реакция. С тех самых пор, как он отмотал время назад, он просто не мог спокойно относиться ко всему, что касалось его матери. Может потому, что уже потерял ее однажды? Каждый раз эмоции буквально ослепляли его. Даже если в итоге это не несло ничего хорошего у матери, он просто не мог это контролировать. Я слишком много думаю иногда. С другой стороны, наследный принц положил конец всей этой ситуации всего парой фраз. Это был его талант, даже если он сам и не думал о таком. «Ха-ха, я получил твое письмо». В это не было ничего смешного, но наследный принц широко улыбнулся. Сегодня Ян решил выслушать и поддержать его. Я не имел ни малейшего понятия, когда это он стал последователем королевской семьи и названным братом принца, но это было вполне терпимо. Недавно я прочитал одну книгу. Там была следующая фраза: Хороший король всегда прислушивается к советам своих людей. Теоретически, подобные книги он должен был прочитать еще когда ему было лет 8, но судя по всему, он начал только недавно. Я очень внимательно прочитал твое письмо, но в книге также говорилось и другое. Внимательно прислушивайтесь к советам своих людей, но принимайте только те, что действительно необходимы. Решение остается за вами. С гордой улыбкой принц продолжил. Я так и сделал. Как ты и сказал, я не стал подшучен над дворянами, но мне действительно хотелось пригласить тебя. В конце концов, именно ты был причиной собрания этого светского общества. Поэтому я воспользовался только половиной твоих советов. Я честно воспользовался половиной и половину проигнорировал, как и сказано в книге принимать только то, что действительно необходимо. Вообще-то это значит немного другое, но Ян решил подыграть ему сегодня. «Исключительно ваше высочество». «Ха-ха, ты прямо поднимаешь мою самооценку. Прошу, продолжай». «Как там?» «Да, прошу и дальше продолжать давать мне свои советы. Я думал, ты просто ребенок, но ты и правда заботишься обо мне». Ян в ответ на это кинул улыбкой на лице. «А, кстати, когда я вошел, атмосфера была странной. Что-то случилось ранее?» «Харри». «Я хочу сказать, принцесса должна была войти вместе со мной, но она решила появиться здесь раньше». С этими словами наследный принц посмотрел на принцессу с Ванессой. В его жизни было немало тайных врагов. У него было неплохо развито шестое чувство. «Ничего существенного, ваше высочество. Это уже значит, что что-то случилось. Просто небольшое недоразумение. Моя мать показалась чужой для прочих дворян». Наследный принц коротко приподнял бровь. Он хорошо понимал подобные вещи. Тогда мне нужно что-то сделать. Ваше Высочество, не переживай. Я все еще помню твой совет. «Завоевывать доверие дворян и заставить их встать на мою сторону. Вернее, я способен на это». С полной уверенностью наследный принц пошел туда, где стояла Ванесса. «Мисс Пейдж, простите, что приветствую вас так поздно». С самым серьезным видом принц приветствовал ее. Ванесса напротив крайне смущенно ответила. в «Ваше высочество, я полагаю, кто-то не слишком хорошо отнесся к матери моего названного брата». «Ну тогда, должен ли я назвать вас моей названной матерью?» Продолжил принц улыбка на лице. В «Империи Гринривер» не было никакого официального титула, который носил бы имя названной матери, однако намерения принца были очевидны. «Можете в любой момент обращаться ко мне, я обязательно выслушаю». Лица дам, которые вовсю упражнялись при дворной лесте неподалеку, особенно мисс Сирецио, и леди с ней отразили настоящий шок, как будто одной принцессы было недостаточно, теперь еще и наследный принц». Он проявил к Ванессе настоящую заботу. Более того, назвал ее названной матерью. Они выбрали для насмешек неправильного человека, совсем неправильного. Должен признать, в этой области он куда лучше меня. Эта мысль посетила Яна, пока он наблюдал за принцем. Он должен был это признать. Наследный принц действительно умел обращаться с дворянами. Хммм. Что-то внезапно привлекло внимание Яна, и он осмотрелся. Многочисленные главы домов смотрели на Яна. Все не пытались встретиться с ним взглядом, пока наследный принц удалялся. Прежде чем меня побеспокоят, Ян тихо покинул свое место. Он покинул больный зал и вышел на соединенную с ним террасу. Я не ожидал никого встретить здесь, но тут уже стоял некий подтянутый высокий тренированный мужчина. Для простого дворянина он был даже слишком тренирован. Сэр Оливер...